986 ночь. Когда же настала 986 ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливый царь, что Абдаллах ибн Фадиль сказал своим братьям: "Порадуйтесь же счастью и веселью». И услышав это, они завыли, как воют псы, и стали тереться щеками об его ноги, как будто благодаря его и унижаясь перед ним. И Абдаллах опечалился и стал гладить их рукой по спине, и пришло время ужина. И когда расстелили скатерть, Абдаллах сказал братьям: "Садитесь". И они сели и начали есть с ним со скатерти. И приближённые Абдаллаха торопили, девясь, что он ест с собаками, и говорили, что он бесноват или помешался в уме, как это наместник Басры ест с собаками, когда он выше визиря? Разве он не знает, что собака нечистая? И они смотрели на собак, которые чинно ели с Абдаллахом, не зная, что это его братья. И до тех пор глядели на Абдаллаха и на собак, пока те не кончили есть. А потом Абдаллах вымыл руки, и собаки протянули передние лапы, и стали их мыть. И все, кто стоял, начали смеяться и удивляться и говорили друг другу: "Мы в жизни не видели собак, которые бы ели и мыли бы лапы поев пищи". И потом собаки сели подле Абдаллаха ибн Фадиля на кресло, и никто не мог спросить его об этом. И так продолжалось до полуночи. А потом он отпустил слуг, и все заснули. И каждый пес заснул на своем ложе, и слуги говорили друг с другом: он спит, и собаки спят с ним. А другие говорили: если он ел с псами, то не беда, если они с ним поспят. Это ни что иное, как дела бесноватых. И они не стали есть того, что осталось на скатерти из еды, и сказали: как мы будем есть остатки после псов? И взяв скатерть с тем, что на ней было, выбросили ее, говоря, она нечистая. Вот что было с ними. Что же касается Абдаллаха ибн Фадиля, то не успела напомниться, как земля расступилась, и появилась Сайда и сказала: "О Абдаллах, почему ты не побил их сегодня ночью? И почему ты снял с них ошейники? Сделал ли ты это из упрямства или издеваясь над моим приказанием? Но теперь я тебя побью и превращу тебя в собаку, как их". "О, госпожа", воскликнул Абдаллах, "заклинаю тебя надписью, что на перстне Сулеймана сына Дауда мир с ними обоими. Будь со мной терпелива". Пока я не расскажу тебе о причине этого, а потом что не захочешь, то и делай со мной, Рассказывай, — молвила Сайда. Ибн Фадиль сказал: "Причина того, что я их не бил, в том, что царь людей, халиф, повелитель правоверных Харун ар-Рашид, велел мне их не бить сегодня ночью. Он взял с меня в том обеты и клятвы, и он передает тебе привет и дал мне об этом указ своей рукой, который велел отдать тебе. И я исполнил его приказание и послушался его". А послушание повелителю правоверных обязательно. И вот его указ. Возьми его и прочитай, а потом делай, что хочешь. Давай его сюда, сказала Сайда. и потом она взяла указ и, развернув его, стала читать и увидела, что в нем написано: Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, от царя людей Харуна Ар-Рашида дочери красного царя Саиды. А затем этот человек простил своих братьев и сложил с них должное ему по праву. И я постановил, чтобы они примирились. А когда наступает примирение, снимается наказание. И если вы будете нам противодействовать в наших приговорах, мы будем противодействовать вам в ваших приговорах и нарушим ваш закон. Если же вы подчинитесь нашему приказанию и исполните наш приговор, мы будем исполнять ваш приговор. Я постановил, чтобы ты им не противодействовала. И если ты веруешь в Аллаха и его посланника, тебе следует повиноваться а мне повелевать. И если ты их простишь, я вознагражу тебя так, как даст мне на это власть мой владыка. А признак повиновения в том, что ты снимешь свои чары с этих двух людей, чтобы они встретили меня завтра освобожденные. И если ты их не освободишь, я освобожу их наперекор тебе с помощью Аллаха Великого. И когда Сайда прочла это письмо, она сказала: "О Абдаллах, я ничего не сделаю раньше, чем схожу к моему отцу и покажу ему указ царя людей, и я быстро вернусь к тебе с ответом". И потом она показала рукой на землю, и земля расступилась, и Айда опустилась под нее. И когда она ушла, сердце Абдаллаха взлетело от радости, и он воскликнул: "Да возвеличит Аллах Повелителя правоверных". Айда вошла к своему отцу и, рассказав эту историю, показала ему указ Повелителя правоверных. И ее отец поцеловал его и положил себе на голову, а потом он прочел указ и, поняв то, что в нем было, сказал: "О, дочка, Приказание царя людей у нас действует, и приговор его о нас исполняется, и мы не можем ему прикословить. Иди же к этим людям и освободи их сейчас же, и скажи им: вы под заступничеством царя людей. Если он на нас разгневается, то погубит нас до последнего. Не взваливай же на нас того, что нам не в мочь. — О, батюшка, если царь людей на нас разгневается, что он с нами сделает? спросила Сайда. И ее отец ответил: "О, дочка, он сильнее нас со многих сторон. Первое, он из людей, так что имеет над нами преимущество. Второе, он преемник Аллаха. И третье, он неизменно совершает по утрам молитву в два раката. И если бы против него собрались отряды джиннов со всех семи земель, они не могли бы сделать ему дурное. Если он на нас разгневается, то совершит утром молитву в два раката и крикнет на нас единым криком, и мы соберемся перед ним покорные и будем точно бараны перед мясником. И если он захочет увелить нам уйти с нашей родины в землю пустынную, где мы не сможем находиться. А если он пожелает нашей гибели, то велит нам погубить себя, и одни из нас погубят других. Мы не можем перечить его приказанию, И если мы ослушаемся его приказания, он нас всех сожжёт, и нет нам от него убежища. Таков и всякий раб, который постоянно совершает утром молитву в два раката, его приговор над нами исполняется. Не будь же причиной нашей гибели из-за двух людей, Но пойди и освободи их, прежде чем нас окружит гнев Повелителя правоверных. Исайда вернулась к Абдаллаху и рассказала ему о том, что сказал ей отец, и молвила: "Поцелуй за нас руки Повелителя правоверных и попроси для нас его благоволения". И затем она вынула чашку и налив в неё воды, поколдовала над ней и произнесла слова непонятные, а потом она обрызгала собак этой водой и сказала: "Перейдите из собачьего образа в образ человеческий". И они снова стали людьми, как были прежде, и чары колдовства оставили их. И оба воскликнули: "Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед посол Аллаха". И потом они припали к рукам своего брата, и к его ногам целуя их, и прося у него прощения. И Абдаллах сказал: "Вы меня простите". И оба брата раскаялись искренним раскаянием и сказали: "Обманул нас Иблис проклятый и сбил нас с пути жадность". Господь наш воздаст нам так, как мы заслуживаем, и прощение черта благородных. И они старались смягчить своего брата плача и раскаявшись в том, что из-за них случилось. И Абдаллах спросил: "Что вы сделали с моей женой, которую я привез из Каменного города?" И братья ответили: "Когда сатана соблазнил нас, и мы бросили тебя в море, между нами возникло разногласие, и каждый из нас говорил: "Я женюсь на ней". И когда девушка услышала наши слова, она вышла из трюма, И сказала: "Не спорьте из-за меня, я не достанусь ни одному из вас. Мой муж ушел в море, и я последую за ним". И потом она бросилась в море и умерла. Она умерла как мученица. "И нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого великого", воскликнул Абдаллах ибн Фадиль, и заплакала девушке сильным плачем и сказал: "Нехорошо, что вы сделали эти дела и лишили меня жены. Мы ошиблись, и наш владыка воздал нам за наше дело. «И Аллах предопределил нам это прежде, чем мы были созданы, сказали братья. И Ибн Фадиль принял их извинения. И Сайда сказала: "Они сделали с тобой все эти дела, и ты их прощаешь?" И Абдаллах молвил: "О сестрица, кто когда может прощает Награда тому у Аллаха. Остерегайся их, они обманщики", сказала Сайда. И потом она простилась с ним и ушла. И ших застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.